Глубокое исследование. Для демонстрации все готово. Тихо, будто обращаясь преимущественно к самому себе, произнес Оскар Хардинг, когда ему сообщили по телефону, что генерал уже поднимается наверх. Бен 5 молодой сотрудник Хардинга, еще глубже засунул крепко сжатые кулаки в карманы лабораторного халата. «Ничего у нас не выйдет», — сказал он. «Минерал все равно мнение не изменит». Он искосо бросил взгляд на резкий профиль своего более пожилого товарища, на его провалившиеся щеки и заметно редеющие волосы. Мало ли, что Хардинг просто волшебник по части электронного оборудования. В данном случае он просто, видимо, не понимает, что за тип и генерал. Хардинг мягко возразил. Ну, разве можно что-нибудь утверждать заранее? Генерал стукнул в дверь только один раз, да и то лишь ради приличия. Вошел он быстро, даже не дождавшись приглашения. Двое солдат тут же заняли пост в коридоре, встав на часах по обе стороны двери и, не моргая, уставились прямо перед собой с винтовками на привес. Генерал Грюнвадт бросил «Добрый день, профессор Кардинг», небрежно кивнул в сторону пайфа а затем в течение нескольких секунд вглядывался в третьего находившегося в комнате человека. Тот был мужчина с ничего не урожающим лицом, сидевший в некотором отдалении в кресле с высокой прямой спинкой, частично скрываясь злоготорным оборудованием. Отличительной чертой генерала была решительность – Именно она определяла его походку, осанку и манеру разговаривать. Он весь состоял как бы из одних прямых линий и углов и во всем неуклонно придерживался этикета, принятого среди настоящих вояков. Не угодно ли присесть, генерал, пробормотал Хардинг? Я вам очень признаю с вашей стороны так мило посетить нас. Я уже сам неоднократно пытался с вами встретиться. Я прекрасно понимаю, что вы человек чрезвычайно занятой, Ну, а поскольку я занят, ответил генерал, то давайте держаться ближе к делу. Я постараюсь быть как можно более кратким. Предполагаю, что вы знакомы с нашим проектом. Вам ведь известно о нейрофотоскопе? О вашем сверхсекретном проекте? Разумеется, мои помощники по науке стараются, насколько это в их силах, держать меня в курсе. Но я не буду возражать против некоторых дополнительных разъяснений. Что вам нужно? Неожиданного вопроса хардин часто часто заморгал, потом выдохнул. Если коротко, снятие грифа секретно. Я хочу, чтобы весь мир узнал. А зачем вам надо, чтобы об этом узнали? Н нейрофотоскопии, сэр, очень важные проблемы и это сложные. Я бы хотел, чтобы ученые всего мира могли над ней как следует порвать. Нет, нет и нет. Мы уже об этом несколько раз говорили. Открытие наше, и им будем пользоваться только мы. Тогда, боюсь, оно останется незначительным. Разрешите мне объяснить все еще раз? Генерал нетерпеливо взглянул на часы. Времени будет потеряно совершенно много и совершенно впустую У меня есть новые аргументы. Я хочу их вам продемонстрировать раз вы все равно здесь, генерал, то не сможете ли вы уделить нам еще немного времени и выслушать меня? Я постараюсь опустить все научные витары и напомню лишь, что различные электрические потенциалы клеток головного мозга могут быть записаны в виде слабых и нерегулярных волновых колебаний. Энцефалограммы. Да, мне это известно. По-моему, ими занимаются уже более сотни лет. И еще я знаю то, что вы с ними делаете. так кардин стал ещё серьёзнее. Излучение мозга несут заложенные в них информацию в очень компактной форме. Они одновременно дают нам целый комплекс сигналов из сотни миллиардов клеток. Я же открыл практический метод, который позволяет преобразовывать их в видимые цветные узоры. «С помощью вашего нейрофотоскопа», — сказал генерал, указывая на аппарат. «Так видите, мне этот прибор знаком». Ленточки за все компании, в которых участвовал генерал, и ордена на его груди с точностью до миллиметра соответствовали предписаниям и правилам ношения наград. Совершенно верно. Этот прибор преобразует волны в красочные узоры, в изображения, которые заполняют собой пространство и быстро сменяют друг друга. Их можно фотографировать, да? Они, они очень красивые, без генералов. Я видел фотографии холодно отозвался генерал. Приходилось ли вам видеть аппарат действия? Раза два. Впрочем, вы сами тогда присутствовали. Ах, да. Профессор явно смутился, но тут же продолжил. Зато вы не видели этого человека. И Хардинг жестом указал на мужчину с остреньким подбородком, длинным носом, без малейшего намека на шевелюру и с каким-то странным отсутствующим выражением глаз, сидевшего в кресле. «Он наш новый подопытный». «Кто такой?» – спросил генерал. «Мы зовем его просто Стивом. Он умственно отсталый, но дает самые яркие изображения из всех, какие нам когда-либо приходилось получать. Почему так, мы не знаем. Возможно, это как-то связано с его менталитетом». «Вы что, намерены демонстрировать мне его возможности?» – взорвался генерал. «С вашего позволения, генерал». Хардинг кивнул, Файфу который мгновенно приступил к делу. Опытный, с обычным для него незаинтересованным видом наблюдал за действиями «Файфа», апатично подчиняясь его распоряжениям. Легкий пластиковый шлем точно пришелся на его бритый череп, а каждый из электродов весьма сложной конфигурации сам собой оказался на нужном месте. «Файф» старался работать спокойно и без ошибок, несмотря на нервозность автономки. Он до смерти боялся, что генерал вдруг взглянет на часы, встанет и уйдет. Наконец тяжело дыша, «Файф» отступил в сторону. «Приступать к активации, профессор Хаблинг!» «Да, начинайте!» «Файф осторожно подсоединил контакты, и воздух над головой Стива тут же начал светиться, причём интенсивность свечения непрерывно нарастала. Появился разноцветный круг, в нём возникли другие, и все они вращались, переплетались и расходились. К Файфу откуда-то вдруг родилось ощущение острого беспокойства, но он тут же постарался подавить его. Это были эмоции подопытного Стива. Лично же к Файфу они отношения не имели. Надо полагать, генерал ощутил нечто в том же роде, так как вдруг начал ерзать на своём стуле и пару раз громко кашлянул. Хардинг возобновил объяснение. На самом деле, картинки несут нисколько не больше информации, чем волновые излучения мозга, записанные в виде графиков. Но их легче анализировать. В какой-то степени тут можно провести аналогию с тем, что происходит, когда мы помещаем микроб под окуляр мощного микроскопа. Ничего принципиально нового мы не добавили. Но то, что лежит на предметном стеклышке, становится легче изучать. Нервное состояние Стива непрерывно усиливалось. Баев ощущал, что виной тому неприятное и не располагающее к доверию присутствие генерала. Хотя Стив и не изменил своей позы, и не выказывал явных признаков страха, краски на узорах, порожденных его мозгом, становились все грубее, а сами круги сталкивались все чаще и все агрессивнее. Генерал поднял руку, будто хотел оттолкнуть от себя прочь мерцающие цветовые вспышки. «Ну и что вы думаете обо всем этом, профессор?» «С Дивом мы можем продвигаться вперед гораздо быстрее, чем раньше. Уже за те два года, что прошли с тех пор, как я изготовил первую модель этого прибора, мы узнали о работе мозга больше, чем за предыдущие 50 Со Стивом и возможно, с другими ему подобными, а также с помощью ученых всего мира». «Мне доложили, что вы способны использовать эту штуку для коммуникации с другими разумами», — резко оборвал его генерал. «Коммуникации с разумами?» Хардинг задумывался. «Вы имеете в виду телепатию?» «Ну, это уж слишком сильно сказано. Разумы, знаете ли, тоже разные бывают. Тончайшие особенности вашего мышления отнюдь не сходны с моим или с образами мышления других людей. Грубые зрительные формы мозговой деятельности весьма возможно будут плохо контактировать между собой». Нам ведь и самим приходится переводить мысли в слова. Очень примитивный способ коммуникации, но даже тут налаживание подлинного контакта между людьми весьма затруднено. Я вовсе не имею в виду терепатию. Я имею в виду эмоции. Если подопытный ощущает гнев, то и принимающий может испытать наведенное чувство гнева недавно. Что ж, в некотором смысле так. Тут генерал разволновался. Эти штуки... Ну, те, что перед вами. Генерал ткнул пальцем в сторону цветных изображений, которые сейчас крутились настолько бурно, что вряд ли спряты способны доставить хоть ли кому-либо удовольствие. Их ведь можно использовать для управления эмоциями. Соедини их с трансляцией по телевидению и, пожалуйста, налаживай манипулирование эмоциями населения целых стран. Так можем ли мы отдать такую грозную силу не в те руки? Если это действительно такая сила рук, в которые ее можно было бы отдать, в принципе, просто не существует. Фаев нахмурился. Опасная реплика. Время от времени Хардинг был склонен забывать, что времена демократии давно прошли. Но генерал на слова кардинга не обратил внимания. Он гнул свое. Я и понятия не имел, чтобы в этом деле продвинулись так далеко. Не знал, что у вас появился этот... этот... Стив. Вы получите еще таких же. А пока армия возьмет контроль над проектом на себя. Полностью... «Стойте, генерал! Потерпите еще десяток секунд!» Хардинг обернулся к Файфу. «Дай-ка его книжку, Бен!» Файф выполнил распоряжение с особым рвением. Томик оказался одной из тех красочных колиток книжек, и содержание передается с помощью цветных фотографий, которые медленно двигаются и сменяют друг друга, как только книжку раскрывают. Нечто вроде мультиков, но в твердой обложке. Стив заулыбался, жадно потянувшись к книге. Почти в то же мгновение изменился и характер цветных узоров, плясавших вокруг пластикового шлема. Кружение замедлилось, краски стали мягче, а сами узоры внутри большой окружности заметно упорядочились. Ваев облегченно вздохнул и позволил себе расслабиться. По всему телу разошлось благодатное тепло. хардинг между тем, говорил... Генерал, пусть возможность контролировать эмоции вас не тревожит. Наш прибор брать да, неспособен на подобное. Конечно, есть люди, чьими эмоциями управлять легко, но нейрофотоскоп для этого вовсе не нужен. Такие люди реагируют на ключевые слова, на музыку, на мундиры, или и еще на многое другое, совершенно без участия мысли. Когда-то Гитлер полностью контролировал положение в Германии, вовсе не имея телевидения, а Наполеон, Францию, без радио и без массовых тиражей газет. Так что наш нейрофотоскоп ничего нового в этом плане не дает. «Не верю я этому», – пробормотал генерал, но все же на его лице возникло выражение задумчивости между тем продолжал читываться в свою книжку, и рисунки над ее головой почти застыли, образовав изящный узор, выполненный в теплых и нежных тоннах. В голосе Хардинга зазвучали настойчиво увещевательные нотки. Однако всегда найдутся лица, которые сопротивляются ортодоксальности и не могут маршировать в общих рядах. Эти люди играют в обществе важнейшую роль. Они не подчиняются подобным цветным узором так же как и любой другой форме силового давления так зачем же трепетать по поводу жалкого пугало контроля над эмоциями давайте вместо этого будем видеть в нейрокутоскопе простой инструмент с помощью которого мозговые функции человека могут быть подвергнуты глубокому изучению вот это ты и должно интересовать нас в первую очередь чтобы изучить человечество «Надо сначала изучить человека, как когда-то справедливо заметил один английский поэт. Ну а что такое человек, как не мозг?» Генерал продолжал хранить молчание. «Если бы вы сумели понять, как работает мозг, — говорил тем временем Харлинг, — и узнали бы, наконец, что именно делает человека человеком, мы смогли бы встать на путь понимания самих себя». Ведь мирно задачи более трудные и более важные. Разве под силу такое одиночки или даже отдельной лаборатории? Тем более в обстановке секретности и страха. Тут необходима кооперация ученых всего мира. Генерал, снимите гриф секретно с нашего проекта. Подарите идею всему человечеству. Генерал медленно кивнул. Я думаю, в конце концов, возможно, вы и правы. Я тут набросался соответствующий документ. Если вы подпишете его и подтвердите верность подписи отпечатком большого пальца, если вы воспользуетесь двумя часовыми в качестве свидетелей, если обратитесь к исполнительному совету по закрытой линии связи, если все так и произошло. Все было сделано именно так, под изумленным взором Файфа. Когда генерал удалился, нейрофотоскоп разобрали, а Стива увели в его помещение. Файфу, наконец, удалось преодолеть ступор удивления настолько, что он спросил, «Как могло случиться, что генерал легко поддался уговорам, профессор Харминг? вы же вталбливали ему свою точку зрения и, по меньшей мере, в дужи недокладных, но это ничуть не помогало» никогда не излагал свою точку зрения ни в этом помещении, ни при работающей нейрофотоскопе, отозвался Харпинг, и у меня никогда еще не было столь мощного передатчика, как стих. Есть немало людей, которые, как я говорил, способны противостоять контролю над эмоциями, хотя многие другие просто не в состоянии этого сделать. Тех, кто обладает склонностью к конформизму, очень легко уговорить присоединиться к точке зрения оппонента. Вот я сделал ставку на то, что каждый человек, который свободно чувствует себя в мундире и привык жить по уставу, легко может быть поколеблен в своих взглядах, каким несокрушимым он бы себе не представлялся. Вы хотите сказать? Стив? «Разумеется, я дал генералу возможность сначала ощутить беспокойство и острый дискомфорт, а затем ты вручил Стиву его калейдокнижку, благодаря чему атмосфера обрела чувство спокойствия и счастья. Ты ведь тоже испытал это?» «Да, конечно. Я предположил, что генерал не сможет противостоять этой радости бытия, которая так внезапно последовала за тревогой, и он таки не смог». В этот момент, чтобы ему не показали, он бы все воспринял как прекрасный и разумный. Ну, он же очнется и свое решение изменит. Безусловно, так и произойдет, однако какое то будет иметь значение? Главные результаты, касающиеся нейрофотоскопа, в эту самую минуту уже передаются по всему миру средствами массовой информации. Возможно, генералу и удастся изобретить публикации в нашей стране, но уж никак не в других. Нет, ему придется сделать хорошую мину при плохой игре. Человечество сумеет, наконец, подвергнуть себя глубокому изучению.